Глава четвёртая. Дети вообще спят? Оборотню следует стойко переносить испытания, посланные ему великим вожаком, поскольку только терпением укрепляется тело и закаляется дух. Выть можно. Уложение. Раздел. Наставление для мужа. Гейб машинально закрыл дверь, сунул корзину под вешалку и поплёлся в спальню. Щенок радостно скулил и лизался. «Но прекрати!» Морщился Гроул, когда шершавый язычок щекотно прошёлся по коже у подмышки. «Ты только утром ещё курил сигары, мелкий!» Посадил щенка на разворошенную кровать ближе к стенке, стащил штаны и рубашку, упал на одеяло и уснул. Волчонок разочарованно заскулил и попытался укусить оборотня за ухо, но беззубый ратишка только обслюнявил его. В круглом животике заурчало, щенок завозился и обернулся голеньким мальчиком. Гейбу снилось, что он лежит в засаде в вонючем болоте. Ночь. Кричит «Выпь!». Его засасывает в глубину, а он не может выбраться. Дёрнул головой, попал рукой во что-то липкое и моментально проснулся. Он лежал на животе, рядом лежал вопящий младенец. А по подушке и одеялу растекались пятна, цвет и запах которых не позволяли их ни с чем перепутать. «Вот же ведьмин хвост!» – выругался оборотень. Вскакивая и хватая ребёнка. В ванной одной рукой открыл воду. Умылся и застыл, придумывая, как бы помыть младенца. Вертел его над ванной так и эдак, примериваясь. Ребёнок надрывался от плача, и гей пришился. Сделал воду потеплее, наполнил большой фаянсовый таз и отпустил малыша в воду. «Вроде бы ему нравится». Глядя на то, как ребёнок удивлённо моргает зелёными глазками, Проговорил оборотень энергично, отмывая упругое тельце. «Завернуть во что-то!» Потянул с верёвки свою рубашку, завернул дитя, завязал рукава. Гордо выпрямился, чувствуя себя круче, чем когда в одиночку скрутил банду и семи гномов, и одного кентавра. Но переставший было орать мальчишка, завопил снова. «Что? Что?» Оборотень в ужасе. Потряс младенца. «Не ори! Не надо! Великий вожак!» «Лучше бы Миля превратил тебя в лягушку! Ты что, болен? Ты ведь не умираешь, нет?» Однако уговоры не помогали, а мелкий орал слишком требовательно для умирающего. Сквозь путанные от недосыпа мысли про смертельную болезнь в голову Грула пробилась одна здравая. Или сыграла свою роль урчание в животе у ребёнка. «Ты голодный, что ли?» Гей, прижав ребёнка к плечу, поплёлся на кухню, достал кастрюлю, налил воды и зажёг плиту. Несложные действия, если делать с их одной левой, занимают, оказывается, довольно много времени. Пока вода грелась, оборотень со скрипом в мозгах, слышимым в ночи, вспоминал, куда он дел корзину с приданным. На поиски ушло несколько драгоценных минут, за которые вода успела закипеть. Поэтому, когда гей попустил в кастрюлю бутылочку, бутылочка сделала бум и треснула. Молоко вытекло. Оборотень выругался, поминая мать и отца ребёнка, а также процесс его зачатия. К счастью, в корзине была ещё одна бутылочка с молоком, а Гроул настолько поумнел, что додумался перелить молоко в кофеварку и подогреть. Взмокнув от усилий, с затёкшей рукой и ухом, оглохшим от крика, Обратин сел на пол и сунул вопящий ротик соску. Две секунды стояла благословенная тишина, а потом соска была выплюнута. «Опять?» – простонал гейп, пристраивая ребёнка на плечо. Мелкий икнул, и по плечу потекло горячее. Волк выругался, решив отмыться позже. «Что не пошло, детёныш? Невкусно? Может, кислое или горячее?» Попробовал. «Нормальное молоко? Ну, козье! Но оно всё так пахнет! Давай посмотрим, может, у меня коровье осталось?» Последние 10 лет, раз в три дня за пару эрингов, к нему приходили соседки, приносили продукты, стряпали и убирали его логово. И заодно засовывали любопытные носы везде, куда можно. Но гейп с этим смирился. В кладовке, в которой магический кристалл поддерживал определённую температуру, гейп обнаружил нарезанную ветчину, сыр, кровяную колбасу, половину жареной курицы, сырые свиные антрикоты и телячьи стейки. «Молока нет!» – отрывая зубами кусок ветчины, констатировал оборотень. В ответ младенец поднял силу крика ещё на пару децибел. Часы на стене показывали половину четвёртого. Рынок открывался в 5 Гейп натурально зарычал, В дверь соседнего дома Гроул постучал так, словно с обыском пришёл. Открывшая ему Мэйсис Нина в чипце и халате вовсе не выглядела сонной. За её спиной Мэйсис екатерина была олицетворением любопытства. «Что-то случилось, капитан Гроул? Мы так крепко спали?» Фальшиво изумилась Мэйсис Нина. «Доброй ночи, дамы!» – нервно поклонился образень. «Прошу простить визит в неурочное время, но обстоятельства чрезвычайные». Сёстры вытянули шеи, как гусени, осматривая его. И Гейб вспомнил, что так и не отмыл плечо. «Не могли бы вы одолжить мне немного молока?» «Молока?» «Молока», – терпеливо подтвердил гейп оглядываясь на свой дом. «Вам нужно молоко?» миссис Катерина не теряла надежды выудить подробности. «Да», – рявкнул Гроул, – «для ребёнка». «Есть оно у вас?» «Да», – пролепетала Мессис Нина, отшатываясь. «Несите!» – грозно приказал оборотень. Шаркая тапочками Мэйси Скатерина принесла большую кружку, сунула соседу и оскорблённо захлопнула дверь. На следующее утро весь квартал знал, что гейброт Эрих Гроул прижил дитя о девице из гильдии развлечений. Кто-то говорил, что о дикой оборотнице, которая его бросила. Что его прокляла ведьма, наложив обет безбрачия. И прочие подробности, которые по мере передачи из уст в уста, так видоизменились, что когда Мэйси с не их пересказали, Она не узнала самолично выпущенную утку. «Ну пей же ты! Будь хорошим оборотнем!» – взмалился волк, сидя на полу перед волчонком. Щенок вилял хвостом, скулил и чихал в блюдечко. «Конечно!» – пробурчал гейп. «Если привык листать коньяк, от молока будешь нос воротить!» Полчаса назад, вернувшись с молоком, он обнаружил корзину, в которую перед уходом положил малыша, валяющийся на полу пустой, хотя она стояла на кровати. Ребёнка в ней не было. Гейб обшарил весь дом, обнюхал каждую щель, пока не нашёл волчонка в собственном сапоге в прихожей. Гроулу хотелось есть, спать и быть на луну. Наверное, младенцу тоже этого хотелось, и он не стеснялся, скулил и выл, будучи в шкурке, и громко, и отчаянно плакал, оборачиваясь мальчишкой. Закономерности оборота гейп не понимал. Вот только на его руках пищит младенец, и через минуту по полу с подвыванием бегает щенок. «Чем я прогневал тебя, великий вожак?» Взмалился оборотень, обращаясь к потолку, когда за окном окончательно рассвело. Наравшийся ребёнок уснул на бегу, перекинувшись в щенка. Гей побоялся его трогать и оставил на полу, укрыв потеплее. Зевая с риском вывихнуть челюсть, Гроул потащился в душ. Встал под ледяную воду, чтобы не заснуть на ходу. Потом стащил с постели грязное бельё и отнёс в подвал, где была оборудована прачечная, потому что вонь стояла невыносимая, И только-только сел на кухне чтобы съесть хоть что-то, как… «Опять!» – простонал гейп роняя вилку и подрываясь бежать. На полу гостиной вопил голый младенец, суча ножками.